Глава 12. Митчел Карнел оказался пунктуальным. Я все больше склонялась к мысли, что его дурашливость была кажущейся, а не серьезность мнимой. Мускулистый торс обтягивала темно-синяя куртка нетипичного для нашей планеты фасона. Какая-то спортивная мода, надо полагать. Светлые волосы аккуратно причесаны. Что ж, выглядел бывший командор вполне прилично для праздника. А в правой руке еще и букет держал. «Где вы достали цветы?» Только не говорите, что у вас на Кукулькане еще и своя оранжерея. У меня нет. А вот на Айтаре сворачивают не только фрукты и овощи, но даже такие вот приятные букетики. Неужели никогда не покупали? Мне хватает того оформления, что уже есть на борту. Но, наверное, и правда приятно получить в подарок составленную для тебя композицию. Надеюсь, ваш жених восполнит такой важный пробел в вашем романтическом опыте, Белл. Митчелл вновь озорно улыбнулся. Мы отправились на вечеринку, и по пути я чувствовала приятный тонкий аромат цветов. «Белли!» – обрадовалась именинница. «Да ты не одна! Проходите, командор!» «Командор! Разве можно так величать того, кто выбрал какие-то гонки?» «Спасибо, что привела господина Карнела, дорогая!» – щебетала Герия. «Да, о щебетании!» С днем рождения сестрицы, чмокнув подругу в щеку, я протянула ей коробочку, в которую робот-обслуга упаковал ее подарочек. Открыв ее, Герия пришла в восторг. «Какая прелесть! Я несколько лет о таком мечтала! Спасибо!» Она бросилась мне на шею. «Поздравляю вас, мисс!» – церемонно сказал Митчелл, вручая Гере цветы и круглую упаковку с конфетами. «Как мило! Ну, проходите же скорее!» Нас уже теснили новые гости, поэтому я и Карнел углубились в банкетный зал. «Вы разрешите присесть рядом с вами?» – спросил Митчелл. «Я понимаю, что это может показаться вызывающим, но вы здесь пока моя единственная знакомая. Вы, кажется, хотели ближе узнать именинницу», – напомнила я. «Именно так, чтобы проверить свои подозрения». Мы сели за один из столов. В голове вдруг возник мимолетный образ. Митчел отодвигает стул, чтобы мне удобнее было сесть. Какой бред. Чтобы это сделать, ему придется оторвать прикрученный к полу табурет. Иногда воображение порождает странные образы. Наклонив сиденье, чтобы удобнее устроиться, я принялась изучать меню. Герри постаралась удивить гостей. Пластиковый прямоугольник светился разнообразными картинками. Блюда разной консистенции, с необычными вкусовыми сочетаниями. А уж ассортимент. Мне четыре раза пришлось смахнуть страничку для перелистывания. Под каждой позицией сенсорная кнопка выбора. Украдкой кинув взгляд на Митчел, увидел, как он сосредоточенно листает меню, будто ищет что-то определенное. «Однако, какой богатый выбор», – сказал он, почувствовав мое внимание. «И представлена кухня разных планет. Я ведь много где был». «А земные блюда здесь есть?» – не удержалась я. «Нет», – он печально улыбнулся. «А зря. Они очень интересные и вкусные. Правда, они всегда полезные». Бот-конферансье возвестил, что праздник в честь Дня рождения юной и прекрасной Герии Альт открыт. Гостей было немало. Все приглашенные в полном составе, и это не мудрено. На космических кораблях развлечения бывают не так уж часто. Хоть у нас тут есть спортивные залы, кинотеатры, библиотеки с настоящими книгами, работают клубы по интересам. Но праздник – это другое. Здесь можно наслаждаться изысканными блюдами, забыв на время об экономии ресурсов, танцевать, знакомиться и флиртовать. «Надо сказать, пока мы летим, на Айтарос уже справили три свадьбы, причем будущие супруги познакомились на крейсере. Можно догадаться, что на нашем корабле с особенным тщанием оборудован медицинский отсек, и там предусмотрено родильное отделение. Правда, воспользоваться им по назначению довелось всего два раза». Заиграла лирическая мелодия, и Митчел спросил, «Как считаете, танцы уже уместны?» «Конечно, музыка – это сигнал для них, но не думаю, что мне прилично с вами танцевать». «О, Карнелл, кажется, смутился. Я собирался пригласить вашу кузину. Тогда самое время». Я постаралась говорить невозмутимо, но меня будто что-то кольнуло. Как глупо. Митчел и Герри открыли танцевальную часть праздника, а я смотрела на них помимо воли. И, кажется, была настроена критически. Что-то сестрица не очень грациозно двигается. Наверное, практики не хватает. А этот Карнел, он же типичный сердцеед. Зачем она так на него смотрит, словно готова прямо сейчас устроить ему экскурсию по Айтаросу? «Да что я в самом деле? Они двое совершеннолетних людей. Если договорятся о чем-то, буду только радоваться за них». После танца оба сели за наш столик. Митчел, расскажи о своих странствиях. Это так интересно?» Глаза гири горели, она раскраснелась от физической активности и выглядела очень мило. «Да, путешествие – это действительно самое увлекательное, что было и есть в моей жизни», – вторил бывший командор. «А гонка ради гонки?» – спросила я. «Это тоже увлекает?» «Спортивный азарт будоражит и заставляет кровь бежать быстрее». Митчелл отпил коктейль, внимательно глядя на меня поверх бокала. «Но смысла этой космической беготне добавляет моя цель». «И какая же цель у отважного путешественника?» Кокетливо поинтересовалась кузина, подзывая знаком бота-официанта. «Я ищу одну девушку», — спокойно ответил Карнел. «Мы должны с ней встретиться, чтобы разделить вечность. Об этом было послание в бутылке. Я сбился с курса, которым следовал, и это может значить, что она близко». «Неужели вы настолько верите в совпадение?» — поморщилась я. «Наоборот, я в них не верю. Все закономерно, и если не мешать событиям происходить, цепочка сложится как надо». «И та, кого ты ищешь, может оказаться совсем рядом?» Завороженно протянула Герия. Определенно она примеряла этот романтический образ на себя. Я почувствовала легкую досаду. «Интересно, почему?»